Володя, отчаянно пыля, стоптанными кирзаками, избивая и без того уже стертые в кровь локти, сквозь узкий пролом, по попластутский, вполз под груду кирпичного крошева, в темный, воняющий за и болотом подвал, почти до основания разрушенного двухэтажного жилого дома. Все, похоже, плащу совсем хана пришла, пока по разваленным козлом скакал. Так теперь еще и половину пуговиц тесал, и оба рукава прорвал. Такое уже не заштопать. Кубарин скатился вниз, Вляпавшись ладонью В какую-то воняющую тухлятиной жижу на полу. Ай, черт с ним, не до того сейчас. Главное, старенький радиометр на поясе молчит. Остальное не важно. Грязь отмоем, А вот в какую-нибудь горячую дрянь уляпаться Не хотелось бы. Хоть и много лет прошло после тьмы, А все еще нет-нет, да и попадаются вонящие участки. Дальше на север еще хуже. Это Володя точно знал. Доводилось бывать, когда еще был жив, рыжий. Так, заметили эти уроды, куда он спрятался, или нет? Заметили. Сразу несколько пуль ударили снаружи в стену, а одна, влетев внутрь подвала, с мерзким визгом ушла в рикошет. Твою ж мать! Володя поглядел на свой верный, с обшарпанным прикладом и цевьем АК-74. Так, сколько в магазине осталось? Патронов 10-12, не больше. И один запасной, еще три десятка. И все. Этих там человек 20. Да уж, вот теперь, похоже, точно звездец. А ведь все так неплохо начиналось. Забрался, конечно, далековато, аж в Котово, но зато очень удачно прибарахлился, На затворках старой автобазы нашел наполовину вросший в землю облупившийся кунг. А в нем настоящая пещера Али-Бабы из детской книжки. Набор отверток с кучей насадок в пластиковом чемоданчике. Отвертка-пробник в прозрачном пластиковом корпусе и с зеленым светодиодом в навершии. Болгарка, электродрель и два автомобильных генератора. И все, судя по виду, вполне исправное. А к болгарке... Еще и пять дисков, два по кирпичу, три по металлу, новеньких в целлофане. И это не считая всякой мелочи, вроде нескольких ящичков со всякими болтами, гайками, шайбами, проволоки и разного инструмента, вроде молотков и пассатижей. Повезло, чего уж там. Странно, как на него раньше никто внимания не обратил. Хотя, возможно, в этот глухой тупичок самой тьмы никто не заглядывал. Вес у добычи выходил немалый, особенно если учитывать, что до самой еловли ему это все на собственной хребти не волочь придется. Поборовшись с собственной жадостью, брать решил только самое ценное. Генераторы, электроинструмент и набор отверток, чемоданчик которым он аккуратно пристроил и пробник. «Конечно, хорошо бы все забрать, но ведь не лошадь же он. Почти 130 километров на себе такую тяжесть тащить». Машины теперь нету. Сгинула машина вместе с Рыжим. Эх, чего уж теперь вспоминать-то. Топать нужно. Вот и потопал на свою голову. Чего в том самом Кунге не переночевал, идиот? Ведь была же такая мысль. Нет, хотел побыстрее до дома добраться. Добрался. Аккурат, до какого-то сходника в бредунов в развалинах гусевки. Одному богу известно... Чего такого секретного они там обсуждали или делали. Но появлению постороннего свидетеля в Володином лице почему-то не обрадовались. Гнали его, словно зайца по степи, километров пять-шесть, аж до самой Ольховки. Главное, ведь мог бы оторваться, если бы сразу рюкзак с Хабаром скинул. Так нет, до последнего его волок. Все на что-то надеясь, ну и фигли толку Один черт этот рюкзак, в конце концов, бредунам и достанется. Пришлось его на улице скинуть, а то бы в эту дыру ему ни в жизнь не влезть. И так еле втиснулся. Теперь здесь, похоже, и придется одному дурному и шибко самонадеянному ходаку свой последний бой принимать. Ой, как же помирать-то неохота. Да и нельзя ему помирать. Кто же Маринки то тогда позаботится? Шуки! Володя в отчаянии зажмурил глаза и ткнулся лбом в холодный бетон стены. «Да откуда же вы повылазили-то на мою голову?» «Да уж, еще полгода назад, скажи ему кто, что видел бредуна южнее Камышина?» Володя сам бы такому фантазеру в лицо рассмеялся. «Действительно, бредуны, конечно, больны на всю голову, если по зараженным пустошам даже без дозиметров шарится но не настолько у них радиация еще мозги разъела, чтобы с пограничниками бодаться. Нет, набеги бредунов и уродов периодически случались, но так они в набег меньше, чем парой-тройкой сотен и не ходили никогда. Но чтобы вот так, в наглую, в два десятка этих мразей радиоактивных сотни километров от Волгограда, за ходоком охоту устраивала. Такого на памяти Володи еще не бывало. Из-за войны все. На юге снова турки голову подняли. Вот и сняли с границы почти всех. Только бригада в Илове и осталась. Да только бригада — это не пограничники. Они облав на бредунов в степи устраивать не будут. У них задачи всю жизнь другие были. Вот и распоясались бандиты. В стену снова ударили пули. Володя тряхнул головой и поудобнее перехватил автомат. Нужно хоть пугануть напоследок гадов. Отойдя вглубь подвала, Рыжий всегда учил его, тогда еще малька совсем, что высовываться в таких случаях, та еще дурость, из глубины помещения стрелять нужно. Ходок внимательно оглядел улицу сквозь пролом. Есть. Вдоль стены дома, напротив, метнулась с перебежкой тела. Завернутая в длинную, напоминающую плащ, Обтрепанную хламиду, глубоким капюшоном. «На тебе, сволочь!» Короткая очередь, толчок приклада в плечо. Бредуна впечатала в стену, И он медленно сполз по ней вниз, Оставляя на бурых, растрескавшихся кирпичах темно красную отметину. «Ну вот, уже у вас в сухую выиграть не получилось, твари!» «Как минимум один-один». «Боевая ничья», — как любил говаривать Рыжий. Бредуны ответили, пролом затянуло тонкой кисеей, красноватой кирпичной пыли, а прямо над ухом прожужжали злыми майскими жугами еще две влетевшие в пролом пули. Володя плашмя рухнул на пол и, подняв автомат над головой, не глядя, несколько раз выпалил в дыру. «Один черт конец! Сейчас подберутся вдоль стены сбоку». И закатят гранату. А так, хоть попугать их, гадов, перед смертью. На улице вдруг дурными голосами взвыли сразу несколько глоток. А потом басовитый солидно залязгал пулемет. «Вот это ничего себе! Неужели помощь? Что же это может быть? Патруль бригады? Нет, маловероятно, они так далеко от иловли не забираются. Может, эти с юга?» Месяца полтора назад приехали тут какие-то. Народ говорил, чуть ли не с Терского фронта, наемники. Мол, в помощь вместо погранцов. Сам Володя их и в глаза не видел. Они в Большой Ивановке встали. Там, где раньше у пограничников передовой форт-пост был. А туда ему забредать в последнее время не доводилось. Но те, кто видел, рассказывали, что мужики явно серьезные. На хороших машинах, при двух БТР-ах. Оружие в них, что у дурака фантиков. Тут по зиме кино новое на кинопередвижки привозили. Как раз про них, про терцев. Говорят, прямо вылитые, только еще круче. Потому как настоящие. И, похоже, не врали. Воевали снаружи явно богато. Гавкал короткими очередями пулемет. Разноголосицы лязгали короткими очередями несколько автоматов. Звонко, словно пастуший хлыст, Хлопали винтовки. Потом грохнул взрыв, и все стихло. — Эй, партизан! — Аджим Алло, ты там живой? — донесся снаружи насмешливый голос. — Живой! — отозвался ходок. — Ну так вылази. Хоть поглядим, стоило ли ради тебя патроны тратить. Делать нечего. Кое-как отряхнув с превратившегося в лохмотье кожаного плаща вонючую грязь, Володя поправил на шее старенький шимах и снова полез в пролом, теперь уже в обратном направлении. Выбравшись, он стал подниматься с четвериней, щурясь от слишком яркого, после подвального полумрака, солнца, да так и замер с открытым ртом. Да уж, только ради картины, открывшиеся его глазам, стоило в этот переплет с бредунами попасть. Прямо посреди засыпанной пылью и разным ссором улицы. В метрах в тридцати друг от друга стояли две... Два... Назвать это машиной как-то не получалось. Нечто, явно имевшее в далеких предках, армейский УАЗ. Вот только задранное, чуть не на полметра выше, чем обычно, попирающие давно растрескавшийся асфальт рубчатыми протекторами колес, украшенное дополнительными дугами безопасности, да еще и с пулеметом на турели смотрелась откровенно угрожающе. Стоявший прямо перед Володей Бугай очень органично вписывался в пейзаж с машинками. Высоченный, не ниже двух метров, широкий, словно шифоньер, одетый в слегка вытертую и выгоревшую на солнце горку и подвесную, плотно набитую магазинами и гранатами. В кобуре на бедре, стечкин, на ремне поперек груди вообще непонятно что. Вроде как калаш если по ствольной коробке мушки и дульному тормозу судить, но при этом с каким-то чудным прикладом, похожим на приклады турецких винтовок с агитплакатов, странным, покрытым какими-то рубчатыми рельсами и прикрепленный снизу дополнительной рукоятью цевьем и с явно дорогой навороченной оптикой. А вместо магазина бобин от РПК на 75 патронов. Он и звездец.